Глава 33. Сезон охоты сломанное небо. Но зачем владычица меня убивать? Я ведь почти обычный человек и попал я сюда совершенно случайно. Предпринял я ещё одну попытку, между делом проклиная свою удачу. Не подобает вам пачкаться в мою кровь. Вот почему ты ещё жив, вздохнула она. Ну и ещё, меня интересует резкая смена личности вместе с характером. Знаешь ли, Ты мне действительно стал напоминать того парня, когда твои волосы были длинными, прищурилась она. Хотя, наверное, я бы уже была мертва, будь ты им. Я и вправду не представляю, о ком вы, стараясь, чтобы моя улыбка была максимально естественной, но никак не преуспев в этом, ответил я. И что же тогда со мной будет? Вот это уже вопрос интересный, вздохнула она. Может, тогда я домой пойду, и мы друг о друге забудем? У меня безразницы, где, лишь бы в мир живых попасть. Оттуда я и сам доберусь, предложил я идеальный выход из сложившейся ситуации. "Ни за что", сказала она, как отрезала. Не знаю откуда, но я знал, что к этому всё придёт. Хорошо хоть убить меня этот мать всего японского пантеона и одно из сильнейших существ синтоизма не намеренно. Впрочем, все эти громкие её титулы не смогли удержать меня от того, чтобы тихо проворчать: "Вот ведь старая карга. Её глаза сверкнули, заставив меня ужаснуться от осознания. Что я сейчас сделал? Я слишком расслабился от получения системы. Наверное, если я так умру, это будет самая глупая смерть из возможных. Уж лучше бы я тогда после убийения той ССС-ранговой гориллы погиб. Взгляд женщины остался таким же насмешливым, однако теперь я чувствовал от неё намерение меня покарать. Знаешь, давным-давно один мужчина вторгся сюда Прямо как ты. Мы с ним поговорили, и он увидел мою истинную личину. Как это и ты сейчас. А потом назвал меня некрасивой. Нагадываешься, чем это закончилось? Тем же, чем и моя жизнь, предположил я про себя. В своё оправдание я скажу, что вы одна из самых красивых и сексуальных женщин, что я видел, сказал я чисто и правду, начав пятиться. А эти слова вырвались из меня сами собой. Моя надежда на то, что она может чувствовать правду, и потому меня пощадит, не оправдались. Её лицо ничуть не сгладилось, а интуиция так и кричала о том, что мне конец. Знаешь, и я тут подумала, ухмыльнулась она да так, что любой мазохист бы возбудился. Где-то в этом городе есть портал. Тебе лишь нужно пройти через него, и вот тоже дома. У меня мурашки побежали по спине. Может, не надо? Честно, я не хотела оскорблять вас. предпринял я последнюю попытку, но это вызвало у неё лишь самодовольную улыбку. Раз уж всё к тому пришло, вздохнул я. То скажу ещё пару ласковых на твой счёт. С некой смесью злости и обиды посмотрел я на неё, окончательно лишившись чувства самосохранения. Тот факт, что тебе несколько тысяч лет назад какой-то хмырь бросил совсем не причина сейчас вести себя как собака весьма конкретного пола. А в идеале найди себе какого-нибудь хахаля. того же Кроноса, к примеру, и не мешай добрым путникам путешествовать в бездну и выбираться оттуда по своему желанию. Сделав последние наставления, я побежал, искренне надеясь, что я найду портал ещё до того, как она оправится от моих слов. А потом я понял, что все те усилия моего тела пропали. В смысле? Это что, система посчитала, что я из боя вышел? На этом моё горе не закончилось. Даже 10 секунд не прошло, Когда я почувствовал, как мир вокруг начал дрожать, и нет, это было не землетрясение. Было такое ощущение, что само пространство трескается. Через ещё десяток секунд я убедился, что чуйка меня не подвела. Немалая часть неба буквально разломалась, будто стекло, открывая мне вид на что-то. Сложно описать пространство по ту сторону разбитого стекла. Оно не было похоже на то, что я видел, когда шёл по тропинке. Не считая отличия в виде цветовой гаммы, отдалённое пространство под устурону напоминало космос, в котором тусклый туман тёмно-фиолетового цвета покрывал всё, то ли не позволяя ничего видеть сквозь себя, то ли открывая идеальный обзор на ничто. Впрочем, охреневать от вида бездны у меня не было ни времени, ни желания. Сотни, хотя я бы сказал, что их там было больше тысячи, в любом случае их было много, чёрных Похожих на насекомых, покрытых хитином и мерзкой даже с виду слизью, с огромными жвалами и комариными крылышками, и в то же время было в них что-то от чужого из весьма именитого фильма Охотник бездны. 24 уровень. Все охотники бездны были буквально под копирку. На беглый взгляд я так и не смог увидеть ни одного различия между ними. Уровень и тот совпадал. Но помимо этих были и другие виды этих существ. Описывая их, Я подобрал бы те же слова, что и первых, но всё же визуально они отличались. Впрочем, меня беспокоило вовсе не это, а отличие в их уровне и возможной форме атак. Вестник бездны 30-й уровень. Стражник бездны 20-й уровень. Жертва бездны 10-й уровень. Значит, противники разделены на четыре категории, с двумя из которых мне ни в коем случае нельзя встречаться. Просто восхитительно, блин. Я всегда знал, что критические ситуации отлично стимулируют прогресс, но не думал я, что так скоро придумаю ещё несколько способов использовать свои силы. Свои ботинки я покрыл кровью, а затем и с руками проделал то же самое. 2 секунды, псевдополёт, готов. Управляя кровью, что окутала моё тело, я также поднимаю и передвигаю своё тело. На словах, конечно, просто, но на самом деле нет. Мне нужно чётко знать и представлять, что я хочу сделать с кровью. И поэтому достаточно проблемно маневрировать с подобной формой полёта. Но этого достаточно, чтобы ринуться в одном направлении, что гораздо лучше, чем ничего. Сразу за полётом я создал защиту. Пять быстро вращающихся зазубренных острых колец, один над другим, с расстоянием друг от друга в 30 сантиметров, окружили моё тело. По идее, любого противника, что приблизится ко мне, этот своеобразный барьер должен порезать на кусочки, ну или хотя бы не позволить добраться до меня. И управлять этими кольцами просто, в отличие от летательных ботинок. Честно, я могу гордиться собой. За десяток секунд придумать и воплотить H2 формы использования способности это круто. А если считать всего, что я достиг за один сегодняшний день, то его всепоразительно. Но радоваться мне было некогда. Вылетевшие из перехода в бездну твари никуда не исчезли, и этих 20 секунд сильнейшим из них оказалось более чем достаточно, чтобы добраться до меня. Проверять, пропилит ли мой импровизированный щит тела тридцатиуровневых монстров, я не стал. Вместо этого я выцепил взглядом территорию с относительно небольшим количеством монстров и использовал рывок на одном из десятиуровневых. В мгновение, и вот я уже рядом с жертвой ярости. Ещё секунда, и тварь падает, порезанная на несколько кусков. Десятиуровневые пробиваются. Это хорошо. Усиление. Решил я накапливать силы, пока есть возможность. Глядишь, такими темпами стану достаточно сильным, чтобы и за нами заткнуть, если понадобится. Следующими моими подопытными стали стражи бездны с их 20-м уровнем. Рывок, и ещё одна тварь падает мёртвой. Но в отличие от жертвы, страж уже чувствуется, и не так всё просто. Разница как между тем, чтобы резать ножом масло и мясо. На этом мои исследования окончились. Не нужно слишком сильно увлекаться. Их всех я в любом случае не перебью. И потому мне необходимо найти портал в мир живых как можно скорее. Быстро оглядевшись, я понял, что сверху ничего напоминающего портал я не вижу. Правда, не успел я и 5 секунд провести в поисках, как почувствовал, будто меня встряхнули. Понять, что произошло, я смог не сразу. Чёрное существо пыталось прорваться через кольца. Получилось, мягко говоря, не очень. Кольца прорезали плоть, разбрызгивая фиолетовую кровь. Проблема была в том, что кольца просто не могли прорезать достаточно глубоко панцирь, и если один такой не представлял опасности, то несколько вестников с их 30-м уровнем почти наверняка прорвутся. Усилием воли я попытался ещё больше ускорить вращение колец. Мир вокруг закружился. Или это меня начало мучить? Всего на секунду, но этого времени оказалось достаточно, чтобы я начал падать, как и кровь вокруг меня, снова превратившаяся в жидкость. Взять контроль над способностью получалось не так быстро, как хотелось бы. 9 секунд. Ровно столько у твари бездна было времени меня на части порвать. И, возможно, так и было бы, не используя яровок к одинокому стражнику, которого мигом порубил костяными мечами, что я успел взять. Правда, времени у меня оказалось не так уж и много, поскольку ещё 3 жертвы проубились на куски своим временно созданным барьером из колец. Больше так экспериментировать с моими способностями управлять кровью я не стал. Мой предел мне ещё неизвестен, но он явно есть. Недавняя потеря контроля тому свидетельство. Посему я разогнал вращение колес вокруг себя до безопасного максимума и, использовав рывок на ещё одном вестнике, проверил, может ли барьер с новой скоростью пробить их хитин. Через несколько секунд ответ был найден. В мгновение фарш не превращает, но раны наносит. Хоть что-то. Я ещё раз окинул пространство вокруг взглядом. Врагов стало больше. И из этого разлома они всё прибывают. Нужно сосредоточиться на поисках портала. Уже знакомое чувство опасности взвыло с такой силой, что моё тело сделало движение само, прежде чем я даже успела сознать. И всё равно фиолетовый луч энергии, пролетая слева от меня, немного задел кисть руки. Крови почти не было, поскольку атака меня едва коснулась. Только вот от этого мне стало не легче. Энергия бездно проникла в ваше тело. область дрожения распространяется время до преображения в жертву бездны 7 минут 14 секунд